49 Теперь ты должна на мне жениться. А цинь да речи потеряла, когда это услышала. Что, — Что-что-что? — она даже заикаться начала. — Ты должна на мне жениться, — повторил Умень-жу, состроив-таки убийственно серьезное лицо. — Возьми на себя ответственность за то, что сделала. — А что я сделала-то? — крылья мои трогала. — Только вторая половина может трогать крылья Дзинь-у. Поэтому ты должна на мне жениться. Глупости какие! поразилась отцынь. Я не могу на тебе жениться. Я же женщина. У Минджу нисколько не смутился, точно ждал от нее именно такого ответа. Тогда я женюсь на тебе, и проблема решена. Какая проблема? Наша общая проблема с твоим женихом. Отцынь уставилась на него, не моргая. У Минджу закатил глаза, но объяснил тебя можно показывать крылья только жениху. Мне можно давать трогать крылья только невесте. Но если мы станем женихом и невестой, то никакого противоречия в этом нет. Чтобы я смотрел, а ты трогала, верно?» «Что это за логика?» — опешила Ацинь. «Я-то куда лучше твоего петуха», — настаивал у Уминчжу. «Золотой птица не по статусу с какими-то петухами женихаться. Смотри, мы оба наследники своих кланов». — В нас обоих пробудилась древняя кровь, у нас много общего, больше, чем ты представляешь, так что, да, лучше жениха, чем я тебе не найти, ну и мне невеста тоже. — Что ты несёшь? — потрясённо спросил Ацинь. — Причём тут? Как вообще? — Крылья трогала? — Трогала, — неумолимо сказал Ум Минчжу. — Так женись. Так заведено на горе хищных птиц. Смотреть сколько угодно можно, отрогать, только с недвусмысленными намерениями. Это домогательство. — Откуда мне было знать? — задохнулась Ацинь. — К тому же, — напористо оборвал ее он, — ты забрала себе мое перышко. Ты мне его сам сучил, — возмутилась Ацинь. И залогами обменялись, платками я имею в виду. Мы уже помолвлены. «Осталось только поцеловаться, чтобы...» «Не буду я с тобой целоваться!» — вспыхнула Ацинь. «Я не настаиваю», — несколько сбавил напор у Менчжу. «Это уже дело десятое. После свадьбы нацелуемся». «Но...» — он поднял палец. «Это совершенно точно самое настоящее по всем правилам, помолвка». «Я уже помолвлена?» Ацинь чувствовала, что у нее уже голова кружится от этого невозможного ворона. — Ха! Может, у тебя есть его пёрышко? Или для него ты платок вышивала? Или он видел твои крылья? Или ты его крылья трогала? Нет? Тогда какой из него жених? Да он даже летать не умеет. — Что происходит? — слабо думала Ацинь. — Как все так обернулось? А все потому, что она бездумно выпустила крылья. «Погоди — Погоди, — попятилась от него она. — Я не... не могу. Я же... Уминь-джу прищурился и припечатал главный аргумент. «Или я тебе не нравлюсь?» Ацинь захлопнула рот. Этого она не могла бы сказать. Ведь нравился же. Быть может, она сама не понимала еще до какой степени и в каком плане, но нравился. «И не вздумай мне отказать», — предупредил Уминчжу. «А не то что?» — сейчас же встрепенулась Ацинь. «Ничего, отказа не принимаются», — спокойно ответил Уминчжу. Никакой другой ответ, кроме согласия, я не услышу, хоть ты его сто раз мне в ухо прокричи. — Ты нахальная птица! — вспыхнула Ацинь. — Ойли! — прищур глянул на нее умень А кто руки на чужие крылья распустил? Ацинь хотелось со стыда сквозь землю провалиться. Она опять спрятала лицо в ладонях. — Я не нахальный. «Я настойчивый и целеустремленный, и если что-то решил, то из перьев вон вылезу, но этого добьюсь», — продолжал расхваливать себя Уминчжу. «Ты дзинь-у», — кисло возразила Ацинь. «И что?» «А я дзинь «И что?» «А то!» «Ха, ерунда! Мы оба дзинь-и, и ты трогала мои крылья». ацынь закатила глаза. У матышки, кажется, появился конкурент. — Ты хоть представляешь себе, — начала она и поджала губы, — ты хоть представляешь себе, что с нами сделают, если об этом узнают, — проглотила она вопрос. Об этом думать было слишком страшно, но она-то знала, на что способны певчие птицы, если дело касается скреп.